необыкновенный музыкант. Жил-был необычный музыкант. И случилось ему однажды одному-одинешеньку идти по лесу. И думал он всякие думы. А когда он уже все передумал, то сказал сам себе, «Скучно мне здесь в лесу одному. Дай-ка я себе какого-нибудь товарища добуду». И вытащил из-за спины скрипку и заиграл на ней так, что гул пошел меж деревьев. Немного времени прошло, видит, бежит к нему волк из чащи. «Ах, волк ко мне бежит! Такого товарища мне не надо!» — сказал музыкант. Однако же волк приблизился к нему и сказал. «Любезный музыкант, что ты такое хорошее наигрываешь? Я бы и сам хотел такой музыке научиться!» «Мудрено ли научиться?» — ответил музыкант. «Ты только должен все то делать, что я тебе прикажу». «О, да я тебе, как ученик-мастеру, во всем буду послушен», — отвечал волк. Музыкант велел ему за собой следовать, и когда они прошли часть пути вместе, то пришли к старому дубу, который был внутри пуст, а посредине дал трещину. «Вот, смотри», — сказал музыкант, — «если хочешь научиться играть на скрипке, то клади передние лапы в эту трещину». Волк повиновался, а музыкант быстро ухватился за камень и одним ударом так крепко забил ему обе лапы в трещину, что тот должен был тут и остаться, как пленник на привязи. «Подожди здесь, пока я опять сюда не приду», сказал музыкант и пошел своей дорогой. Несколько времени спустя опять сказал он себе. «Мне здесь в лесу скучно, а вось я себе другого товарища добуду». Взялся за скрипку, и опять ее звук раздался в лесу. «Откуда ни возьмись, Лисица из-за деревьев выскользнула. — А, лисица бежит, — сказал музыкант. — И такой товарищ мне не надобен. А лисица подошла к нему и заговорила. — Милый музыкант, что ты это такое хорошее наигрываешь? Я бы и сама этому поучиться готова. — Не мудрено и выучиться, — сказал музыкант. — Ты только должна выполнять все, что я тебе прикажу. — О, господин музыкант, — отвечала лиса, — «Я тебе буду слушаться, как ученик слушает мастера». «Так ступай за мной», — сказал музыкант. Пройдя часть пути вместе, они вышли на тропинку, по обеим сторонам которой росли высокие кусты. Тут музыкант остановился. С одной стороны тропинки нагнул ореховое деревце вершину к земле и на самый его кончик ногой наступил. А затем и с другой стороны нагнул точно так же еще одно деревце и сказал... Ну вот, Лисенька, если ты хочешь у меня чему-нибудь научиться, то дай мне левую переднюю лапу. Лисица повиновалась. И музыкант привязал ей лапу к левому деревцу. Лисенька, сказал он затем, теперь давай правую лапу. И ту привязал к правому деревцу. И когда он, внимательно осмотрев узлы, убедился в том, что они завязаны крепко, то выпустил деревца из-под ног, те разогнулись. И вздернули лисеньку вверх. Закачалась голубушка, завертелась. Погоди здесь, пока я сюда опять вернусь, сказал музыкант и пошел своей дорогой. И опять сказал он себе: скучно мне в лесу, надо бы добыть товарища. Взялся за скрипку, и звуки ее снова огласили лес. А из лесу заяц бежит. Ну, заяц бежит, сказал музыкант. Этого я тоже не хотел вызвать. «Ах, милый музыкант!» — сказал зайчик. «Что это ты так хорошо наигрываешь? Я бы и сам этому не прочно учиться. «Выучиться нетрудно!» — сказал музыкант. «Вся сила в том, чтобы ты выполнял все мои приказания!» «О, господин музыкант!» — сказал зайчик. «Да я тебе буду повиноваться во всем, как ученик своему мастеру!» Пошли они дорогую, дошли до прогалины в лесу, посреди которой росла осина. Музыкант привязал зайчику длинную тесьму на шею, а другим концом закрепил ее к осине. «Ну, живо, веселей, зайчик, обскочи раз двадцать кругом дерева!» — крикнул музыкант, и зайчик повиновался. И когда он двадцать раз обскакал кругом дерева, то тесьма двадцать раз кругом дерева окрутилась. И зайчик оказался к нему крепко-накрепко привязанным и мог тянуть и рваться сколько угодно, Только тесьма въедалась ему глубже в мягкую шею. «Ну вот и жди, когда я вернусь сюда», — сказал музыкант и пошел далее. А волк между тем и бился, и рвался, и зубом камень пробовал, и добился-таки того, что высвободил лапы и вытащил их из расщелины дуба. Ярый и злобный поспешил он вслед за музыкантом, готовый растерзать его. Как завидела его лисица, Давай визжать и кричать, что есть мочи. Брат волк, приди мне на помощь! Меня музыкант обманул. Волк пригнул деревца к низу, перегрыз веревки и освободил лисицу, которая пошла вместе с ним, и тоже хотела отомстить музыканту. По пути нашли они и зайца, привязанного к осине, также освободили и его, и затем уже все вместе стали искать своего врага. Музыкант, между тем, на пути своем через лес, еще раз заиграл на своей скрипке, и на этот раз ему посчастливилось. Звуки его скрипицы услышал бедняк-дровосек, который тотчас волей-неволей покинул свою работу и пришел с топором под мышкой слушать музыку. — Ну вот, наконец идет ко мне настоящий товарищ, — сказал музыкант. — Я ведь человека искал, а не диких зверей. И заиграл. Так прекрасно. Так задушевно, что бедняк-дровосек и с места сойти не мог, словно заколдованный, и на сердце у него было так радостно. Как раз в это время подошли и волк, и лисица, и заяц, и дровосек сразу заприметил, что у них недоброе на уме. Тогда поднял он свой блестящий топор и выступил вперед, как бы желая выразить «Кто против него задумал, тот берегись, тому со мной придется иметь дело». Тогда звери струхнули и побежали обратно в лес. А музыкант еще поиграл в благодарность дровосеку за оказанную им защиту и пошел своим путем.